Но Шафо, похоже, это не убеждает. Он не решается безоговорочно опровергнуть гипотезу своего подчиненного, чтобы не оказаться в дурацком положении, если она вдруг подтвердится. И вообще, тёмные и противоречивые обстоятельства в деле надо как-то объяснять. Но в этой версии есть недостаток. Она приводит к выводу о причастности, и даже виновности высокопоставленных лиц, которых лучше не трогать. Независимо от того, виновны они или нет, У нас здесь не принято в разведывательной службе при президента не принято опираться на такие смутные подозрения. Он бы с удовольствием отпустил какую-нибудь злую шутку насчет бюро расследований великого Фабиуса, но предпочитает промолчать. Сейчас это уместнее, чтобы не дать заместителю вступить на этот скользкий путь, шеф предлагает ему командировку в город, где произошло убийство. Там он сможет вступить в контакт с местной полицией с доктором, которому профессор Дюпон все рассказал, который присутствовал при его последних минутах. Он сможет также побывать в особняке убитого, поискать там какие-нибудь ранее незамеченные улики. Он сможет но заместитель качает головой. Незачем ему терять время в этом унылом, сонном, окутном туманом провинциальном городке у Северного моря. Там он не увидит ничего интересного, абсолютно ничего. Настоящая драма разыгралась не там, а здесь, в столице точнее разыгрывается. Он решил, что я струсил, думает шеф. Но ему все равно. Он говорит, как о чем то обыденном. Иногда бывает, что убийцу упорно ищут где-то очень далеко, подхватывает заместитель, а на самом деле достаточно протянуть руку. Да, но не забывайте, убийство все таки произошло там. Оно произошло там, а могло бы произойти где угодно, как оно, собственно говоря, и происходит где угодно, день за днем, то тут, то там. Что мы имели в особняке профессора Дюпону вечером 26 октября, дубликат, копию, простое воспроизведение событий, оригинал которого и ключ к которому находятся где-то в другом месте сегодня вечером, как вчера, как позавчера. Это не причина отказываться от поисков улик на месте преступления. А что бы я там нашел? Одни только отражения тени, призраки. А сегодня вечером, как вчера, сегодня вечером под дверь будет просунут свежий экземпляр, выпрленный по всей форме, подписанный, заверенный, но с известным количеством орфографических ошибок и неправильно расставленных запятых. Их ровно столько, чтобы слепцы, трусы и те, кто имеют уши, но не слышат, продолжали бездействовать и успокаивать друг друга. Вроде бы это не совсем то, что в прошлый раз, верно? Надеюсь, пронять шефа заместитель говорит. Ведь не одни мы занимаемся этим делом. Если мы не будем действовать с должной быстротой, нас сможет опередить другое ведомство. возможно это будет великий Фабиус, который снова выступит в роли защитника отечества и арестует нас всех, если только узнает, что мы добрались до правды, тщательно скрыли ее». Будьте уверены, вам предъявят обвинение в соучастии. Но шефа, похоже, это не убеждает. С недоверчивым скептическим видом он бормочет сквозь зубы: правда, правда. Правда."